Глава 10. Новый день, новые проблемы. Учиться что? Я роняю вилку, которая со звоном падает на тарелку. Ты сейчас серьёзно? И кто же будет главным учителем? Ты? Уголок его рта поднимается. Ему явно нравится моя реакция или моя идея. Ты слышала императора? ухмыляется он. Я несу за тебя личную ответственность. Да неси что угодно, но подальше от меня, вырывается у меня, и я окончательно теряю аппетит. Просто все те картинки, которые внезапно вспыхивают в моей голове и отражают слова: "Я, император и ублажать, совсем не способствую желанию поесть". даже подташнивать начинает. Увы, шпилька. Он сочувственно пожимает плечами, но, по-моему, ему совсем не жаль. Но приказ правителя не оспаривается. Закатываю глаза и откидываюсь на спинку стула. Я просто обязана найти способ вот этого вот всего избежать. А насчёт императора продолжает мой личный надзиратель Вместе с правилами от зубрёжки которых я тебя, кстати, освобождаю только на сегодня. Ты должна знать, что он любит, чтобы твоё поведение не делало тебя мишенью для охотника. Хотя да ты уже опоздала. Он встаёт из-за стола и окидывает взглядом комнату. принюхиваются, а затем морщатся я не люблю кошачьих поэтому настоятельно советую держаться от них подальше я замираю проклятье неужели почуял может он тоже какой-то оборотень надеюсь не поймут что это не просто кошка то есть кот а по-моему они лучше чем многие другие животные Язвительно отвечаю я, сама не зная, с какой целью пытаясь его задеть. А тем более люди. И не важно, что Саймон не человек, но как кот он очень мягкий. Получаю в ответ еще одну ухмылку в стиле «Я тебя предупредил» и, наконец-то, остаюсь в одиночестве». «Ненавижу, всех их ненавижу, всю Академию, эти лиловые волосы!» С усилием тру метку на руке, а вдруг её можно стереть? В голове мелькает мысль, а если выжечь, вырезать, зарисовать, можно ли так избавиться от метки? Потом сама же себе даю ответ на эти вопросы. «Было бы всё так просто!» светника бы не было. Ложусь на кровать, отворачиваюсь к стенке и подтягиваю колени к груди. Я обязательно разберусь со всем этим. И с ректором, с его глазами, в которых можно себя потерять, и с его запахом кофе и пряности, который до сих пор наполняет комнату. и с иррациональным ощущением спокойства и уверенности, которые пропадают сразу же, как он отдаляется от меня. Лежу так долго без движения, что в определенный момент проваливаюсь в беспокойный сон, который затягивает, как паутина, но не полностью, а будто бы оставляя на грани сознания. Он заставляет вспомнить и в полной мере прочувствовать все последние события, переплетая их в замысловатых кошмарных вариантах, делая всё хуже и удушливей. Я умудряюсь выплеть на поверхность, чтобы сделать глоток реальности дважды. Когда кто-то приходит и забирает еду, и когда валивается соседка. Ни капли не беспокойся о том, чтобы быть потише. Утро оказывается действительно добрым, потому что наконец-то заканчивает череду снов и даёт надежду на то, что новый день будет хоть чем-то, но лучше. По крайней мере, императора в нём точно не путит. Ёжись от утренней прохлады, я принимаю душ, забираю свои волосы в высокий хвост и решая не будить соседку, отправляюсь искать столовую для испрянных. Благо в этот раз долго блуждать не приходится, потому что практически сразу встречают у самую блондинку, до которой император так вчера и не дошёл. Привет. Она обеспокоенно смотрит на меня. Ты как? «Так, судя по всему, особо сильно о последствиях моего общения с императором никто не распространялся. Это и к лучшему. Что там надо? Мимикрировать?» «Если не хочешь, не рассказывай». Она делает свои выводы из моего непродолжительного молчания. «Как жаль, что мы не успели тебя предупредить». Она берёт меня за руку своими пухленькими нежными пальчиками и тащит по коридору, продолжая болтать. Мы все так испугались, а потом ещё этот грохот. И ректор: "Тебя же не в карцер отправили? Говорят, там так страшно". Карцер? Ох. Так это мне ещё повезло, что Тенгер отвёл меня в комнату, да ещё и накормил. потрясающее благородство. Всё хорошо. Я Инка, кстати. Говорю я, а потом понимаю, что моё-то имя они точно запомнили все. Да, а я Илья, говорит она тогда, когда мы как раз добираемся до столовой. На удивление, завтрак проходит очень спокойно. Девочки, которые накануне казались пустыми и послушными куклами с промытыми мозгами, на деле оказываются очень интересными собеседницами. У каждой из них есть история, чем-то похожая на мою, и каждая со страхом ожидает момента, когда метка на запястье замкнётся. Инга, сюда. кричит мне Илли и машет рукой. Я заняла нам место. Я прижимаю к себе сумку и прохожу мимо других адептов, занимающих свободные стулья. Как положено девушкам из цветника, иду к самому последнему ряду в аудитории. Так на нас не будут пялиться те, для чьих глаз мы не предназначены. С другой стороны, тоже хорошо. Тихо меньше спрашивать будут, но всё равно ощущение, будто мы сразные. Неудачно спотыкаюсь о чей-то ботинок и едва не падаю, но меня подхватывает на лету какой-то парень. Я знаю, что хорош, но не стоит падать к моим ногам вот так прямо сразу. Я же не император. Шутит он, пока я пытаюсь собрать ноги и найти равновесие. Да уж. С императором можно упасть только в обморок от отвращения. Поднимаю взгляд и вижу высокого сероглазого парня с тёмными волосами, забранными в хвост. Самодовольная ухмылка на его лице. Почему-то сразу же, просто с первых мгновений начинает раздражать. Прости, споткнулась о твоё самомнение. Оно выпирает из тебя слишком сильно. Ты бы его подобрал. Фыркаю я и только тогда замечаю испуганный взгляд Ильи. А, да, точно. Стараться ни с кем лишний раз не разговаривать и тем более не обниматься. А этот парень всё ещё продолжает держать меня за плечи. «Какая розочка!» «Кажется, этому наглецу правила не писаны. А мне проблемы потом разгребай!» «С шипами! Покажешь мне свой темперамент?» «Отвали!» — рычу я и пытаюсь вырваться из кольца его рук. «Ещё проблем из-за тебя не хватало!» Я начинаю оглядываться по сторонам и понимаю... что все, абсолютно все пялятся на нас и ждут, чем закончится это представление. Да ладно тебе. Одна его рука соскальзывает с плеча на шею, а потом ближе к затылку. Что за Ну додумать я не успеваю, потому что по аудитории пробегают шепотки. А за моей спиной раздаётся до зубовного скрежета знакомый колос. И что здесь происходит?